Поэтому сами позаботились о ликвидации. Исполнителями приговора на этот раз стали парни Лучана. Однажды Лучана сообщил своим компаньонам, что сэмблю решил на какое-то время уехать в Европу, где хочет заняться изучением искусства эпохи Ренессанса. Это означало, что труп залили в бетон и ночью выбросили из лодки в воде Гудзона. Когда агенты ФБР в 50-х годах вновь расследовали исчезновение Сэмея Блюма, всплыли и другие махинации азартного картозёрника с конкурирующими пандами. Так, например, выяснилось, что он поддерживал связь с контрабандистами виски и торговал с бандой, которая доставляла виски не из Европы или Канады, а из Nassau, на Багамских островах. Это были отнюдь не маленькие сделки. Отдельные партии достигали 10.000 тысяч ящиков иске. Лански никогда не сообщал названия своей фирмы, которыми он руководил и Securis, и тщательно скрывал свое участие в их деятельности. Однако, в 1938 году один из агентов ФБР свидетельствовал на одном из судебных процессов, что некий Катенберг член банды Лански рассказал, что шефу принадлежала большая фирма на 26th US Street в Нью-Йорке, занимающаяся доставкой алкогольных напитков, Томас Thomas, Maaly Company, что он был хозяином и подрома, Greve Race в Бостоне и ряда ипподром в Калифорнии, и что он был совладельцем почти всех подпольных и горных домов в Среднею Штатах. В августе 1971 года следствие ФБР установило, что Лански, совместно с Сигелом и Френком Кастелом, имели контрольный пакет акций фирмы Kings Ransom Distilling Company, Whitehouse Coach Distilling Company. Ему принадлежал также и винокуренный завод Capital 10 Арнольд Родштейн, умело предвидевший колебания конъюнктуры рынка и извлекавший из этого выгоду, плохо закончил свою жизнь, как впрочем и большинство азартных игроков. Потому что в рулетке, покере или других азартных играх всегда есть только один победитель, и это всегда банкир. И хитрый Родстин в конце концов тоже проиграл. В ноябре 1928 года он поспорил с партнерами в своем номере отеля Парк-Централ, и кто-то из них его тяжело ранил. Он умер в больнице прежде, чем назвал имя своего убийцы. Поскольку Родстину не оставил после себя ни цента, несмотря на то, что имел миллионные барыши, Алански, знавший о размерах доходов покойного, стал докапываться до причин смерти бывшего компаньона и пришел к выводу, что скорее всего, Расттэн сошел с ума. Он мог делать ставки и проигрывать за одну игру до полмиллиона долларов. И только однажды он выиграл такую сумму. Парень, что на президентских выборах 1984 года победит Герберт Говер, а не Альфред Смит. Молодой, и к своим 30-ти годов, чрезвычайно богатый гангстер Мерламский, скромючий под чиной престивающегося дельца, в 1929 года попросил руку дочери Мозеса Четроня Анны. Старый Читроня был бы стод раз в блестящей счастлився партии для своей дочери. чтобы семье, которые собирались сразу же 9 марта отправиться в Свадьбу. Но когда Мирландский заполнял бланк гражданства, оказалось, что он не является гражданином Соединенных Штатов. Однако дома у него нашлась копия заявлений номер 100973, которую власти забыли в свое время рассмотреть. Ему выдали новые бланки, и он без труда получил гражданство. Но не все рубрики заполнены им честно, что в шва считается большим грехом. Дело в том, что в молодости он несколько раз был судим, а в заявлении, в соответствующую рубрику написал краткое нет. Это обстоятельство, всплывшее затем на судебном разбирательстве, а также позже, когда он попросил приюта в Израиле, значительно усложнило ему жизнь. длинные руки. У Мафии длинные руки, которыми она проникла во все отрасли промышленности, держит своей власти при организации, вымогает десятину у торговцев и оказывает влияние на политику США. Это общеизвестно, какпрочем и то, что некоторые представители преступного синдиката пытались влиять на политику Нового света не из исполитических или идеологических соображений, а исходя из чисто коммерческих причин. Аль Алькапоне, чьяка имел значительный политический вес, и сумел посадить на важные посты своих людей, что ему окупилось старыцей. В временам не всё же возникали политические скандалы, выплывали связи политиков с преступным миром. Но и, и афёры и покушения являются частью повседневной жизни Соединённых Штатов. Даже такой политический скандал, как Оучергейт, ставший поста президенту Ричарду Никсону, не изменил способ мышления и основы американской политики. Майерландский 30 лет был не только известным гамстером, но и весьма опытным тельцом, наверняка одним из самых молодых миллионеров. Умелый используя Веденю сухого закона он одновременно позаботился о непрерывном росте доходов в других сферах преступного бизнеса. Постоянно совершенствовал свои обширное предприятие в области игровых автоматов, расширял сеть нелегальных игорных домов, инкассировал огромные прибыли от рулетки бедных, незаконно с наименьшим вкладов в спеццентр. на американских шопах он создал целый ряд hors-games, где богатые игроки, не утруждая себя поездками на ипподром, сидя в шикарных барах в компании ушу ждут воскрасаюсь, могли сделать ставку и радоваться выигрышу или пережить разочарование проигрыша. Начало 30-х годов не было для США, как и для большинства других стран мира, времени радости и надежды. Вторая явилась тяжесть экономического кризиса. росли безработица и количество банкротств, а с ними и неудовлетворенность миллионов простых людей, и отчаяние тысяч финансовых магнатов и промышленников, которым поперёк горла стала черная пятница на Нью-Йоркской бирже в 1929 году. В то время, как большинство американцев с тревогой думало о завтрашнем дне, верхушка общества со всё возрастающим израсством в каком-то непонятном истеричном угаре прожигала жизнь швыряя налево и направо десятки и сотни тысяч долларов. В этой ситуации Мейрландский задумался над будущим своим и банды своих помощников. В Отель Клэридж в 1932 году один из лучших и самых дорогих в Нью-Йорке. Майрландский и Лакилчана пригласили своих подчиненных из многих американских городов, чтобы вместе с ними посоветоваться, как быть дальше. У Майрландского был хороший нюх. Он был за расширение игорных заведений, говорил о сооружении больших шикарных казино во Флориде и на Кубе, по сравнению с которыми Монте-Карло бадэн-баден, телесам-рема выглядели бы скромными палаганчиками. Но на строительство каждого казино необходимо иметь разрешение властей. поскольку роскошное здание не спрячешь. Разрешение может вызвать губернатор соответствующего штата или муниципалитет. Их нельзя заставить сделать это под дулом пистолета, но можно подкупить. такую политику и избрал мэр Ланский. Систему подкупа он выработал вместе со своими людьми и по необходимости стал более или менее активно вмешиваться в классическую жизнь.